Пока он пытался за что-нибудь ухватиться, принц услышал, как над головой пролетела тяжелая туша. Громила разочарованно заорал и врезался в изгородь, осыпав все вокруг сырыми щепками. Рауден скачал на ноги, но безумец оказался проворнее. Лысый, едва прикрыт лохмотьями, одержимый, яростно взвыл и проломил остатки забора. Его рычание напоминало вой бешеного пса. Доска в руках голодона двинула Громилу по лицу. Не успел тот опуститься, как Дюл подхватил с мостовой булыжник и с размаха ударил его в висок. Безумец упал и больше не поднимался. Голодон выпрямился. — Непонятно, каким образом они становятся крепче, сил он бросил камень на землю. — Как будто совсем не чувствует боли, Кола! Крауден кивнул. Вызванная нападением паника постепенно улеглась. Уже несколько недель не удавалось захватить ни одного новичка. Они отчаялись и все глубже скатываются в звериное состояние. Мне рассказывали о войнах, которые во время битвы впадают в ярость и не замечают даже смертельных ран. Голодон потыкал тело громилы палкой, чтобы убедиться, что тот не притворяется. И принц замолк. «Наверное, они обнаружили, как остановить боль», – тихо добавил Рауден. «Все, что им для этого нужно – забыть о последних крохах человечности», – покачал головой Дьюл. Друзья пробирались по элантрийскому рынку, лавируя среди куч ржавого железа и глиняных черепков, расписанных ионами.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 Голодон оглянулся на тело безумца и перевёл иронический взгляд на друга. «Как скажешь, Сюл!» По лицу Раудена пробежала лёгкая улыбка. «Ладно», — согласился он. «Саулин бы нам пригодился, и всё равно его люди ни на миг не спустили бы с меня глаз. Честное слово, я думал, что оставил подобную бдительность позади вместе с отцовским дворцом. Люди защищают самое ценное», — передёрнул плечами Дьюл. «Если ты против, не следовало становиться незамеченным, Коло!» «Согласен». Вздохнул принц. «Пошли». Дальше они шагали по черепкам в тишине. Когда Рауден поделился планами проникнуть на территорию Шаора, возмущению Голодона не было предела. Темнокожий ландриец обозвал затею рискованной, бессмысленной и откровенной идиотской, но в одиночку принца не отпустил. В глубине души Рауден соглашался с доводами друга Банда Шаора разорвет их на кусочки без размышлений, И тем не менее, за последнюю неделю люди Шаора трижды пытались захватить церковный сад. У часовых под началом Саулина прибавилось ран, а нападение Карамилра с отразу становилось все более жестокими и отчаянными. Принц покачал головой. Его команда росла, но большинство новичков были слабы физически. Наоборот, сторонники Шаора были на удивление крепкие, и каждый горел желанием драться. Безумие придавало им силы, так что люди принца смогут сдержать их натиск недолго.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 А Шайка продолжает бесчинствовать без главаря. И все же что-то нашептывало Раудену, что Шаор жив. Или ему просто хотелось этому верить. Принцу требовался противник, с которым можно сразиться лицом к лицу. Без руководства безумцы начнут нападать разрозненными кучками. А их число значительно превышало отряд Саолина. Если окажется, что Шаора не существует, если его удастся уговорить, то над общиной Раудена нависнет серьезная угроза.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 Дверь в хранилище, большой круг с вырезанным ионом Эдо, была приотворена, и голоса раздавались именно из-за нее. Принц вдохнул поглубже, готовясь к стычке с последним из элантрийских главарей. «Принесите мне поесть!» – завизжал писклявый голос. Рауден замер на месте. Он вытянул шею, пытаясь взглянуть в хранилище, и отпрянул в крайнем удивлении. В дальнем конце комнаты на сложенных кучей золотых слитках восседала юная девушка в чистейшем, нетронутом вездесущей грязью розовом платье. По плечам ее рассыпались длинные светлые волосы, но кожу покрывали черные пятна, как у прочих холландрийцев. Восемь громил в оттрёпанных лохмотьях подобострастно распластались перед ней на полу. «Принесите мне еды!» — снова потребовала девушка. «Отрубите мне голову и отправьте к Далакену!» Выругался позади Галадон. «Что это такое?» «Шаор», — изумленно ответил принц. Тут его взгляд прояснился. И он увидел, что девушка смотрит прямо на них. «Убейте их!» — завопила Шаор. «Ида с доми!» — воскликнул Рауден, разворачиваясь и улепетывая с банком. «Не будь ты мертв, Сюл!» — пропыхтел Галадон. «Я бы тебя убил!» Рауден кивнул и устало прислонился к стене. Он заметно ослабел после прихода в Эландрис. Дюл предупреждал его, что мышцы у пораженных Шаодом к концу первого месяца начинают атрофироваться. Упражнения не помогали. Хотя мозг работал, а плотнее разлагалось, тело упорно считалось себя мертвым. Старая уловка снова сработала. По осыпающейся стене они забрались на проваленную крышу и затаились. Безумцы вели себя подобно бешеным волкодавам, но, к счастью, собачье чутье им не досталось.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 «Значит, из нее получилась прекрасная богиня!» – с гримасой заметил Дюл. «В одном ты оказался прав», – признал принц. «Беседа с Шаор делу не поможет. Она и за стенами Эландриса не желала прислушиваться к голосу разума, а сейчас наверняка стала в десятки раз хуже. Она понимает одно – ее мучает голод, а Громилы приносит еду». «Добрый вечер, господа!» – поприветствовал их часовой, и стоило завернуть на угол и оказаться в своей части города. Они условно называли ее новым эландрисом. Солдат, коренастный дюладой парень по имени Дион, вытянулся при приближении Раудена и крепче сжал в руке копье. «Капитана Саулина очень расстроила ваше исчезновение!» Рауден кивнул. «Я обязательно извинюсь, Дион». Принц с Галадоном стянули ботинки и оставили их к стены, где вытянулась рядком грязная обувь. У другой стены они нашли чистые, которые оставили там при входе в город. Также у стены стояла бочка с водой. И в ней они как смогли смыли налипшую по дороге грязь. Одежда оставалась перепачканной, но с ней ничего не поделать. Ткань в Алантрисе добыть не удалось, несмотря на многочисленные пары разведчиков, высланные в своё время Рауденом. Зато сколько всего им удалось обнаружить. Конечно, большинство находок покрывали ржавчина и гнили, но голод и впрямь оказался огромен. В ход пошли подсказки со стороны Дьюлы и личная заинтересованность разведчиков. И новый Ландрис обзавелся множеством полезных вещей, начиная с железных наконечников для копий и заканчивая мебелью, способной выдерживать вес Ландрица. При помощи Саулина принц выбрал приспособленную для обороны часть города, где обосновалась община. К ней вело всего 11 улиц, а примерно половину периметра ограждала невысокая стена, чье первичное назначение оставалось загадкой. В начале каждой улицы разместили часовых. и те несли дозор на случай приближения мародёров. Подобная система не годилась для защиты от превосходящего по численности войска. К счастью, люди Шаор предпочитали нападать небольшими бандами. До сих пор часовым удавалось предупредить об атаке вовремя и собрать силы для отпора. Но стоит Шаор отправить всю шайку повести удар с разных направлений, катастрофы не избежать. Команда Раудена состояла в основном из женщин, детей ослабленных болью мужчин. Им не выстоять против животной ярости громил. Саулин обучал желающих началом рукопашного боя, но показывал только самые простые и безопасные приемы. Иначе ученикам после тренировок придется хуже, чем после сражения с безумцами. И тем не менее, никто не ожидал, что противостояние затянется надолго. Рауден слышал, что говорят о нем люди. Они ожидают, что лорд Дух найдет способ привлечь Шаор на свою сторону, как он поступил с Аанденом и Каратой. По приближению к часовне принца затошнило. Боль дюжины синяков и царапин нахлынула разом и не желала отступать. Казалось, тело охватило пламя и плоти, кости, и заодно с ними и душа плавится в невыносимом огне. «Я подвел вас...» Еле слышно прошептал он. Голодон покачал головой. «Не всегда задуманное удается с первой попытки, Колло. Ты справишься? Ты и так добился большего, чем я ожидал?» Мне везло как дураку. Горестно подумал принц, а его тело ломало настырная боль. «Сеул!» – спросил Галадон с тревогой, вглядываясь в друга. «Ты в порядке?» «Нельзя сдаваться. Я нужен им сильным». С внутренним стоном Рауден подавил терзающую его боль и выдавил вялую улыбку. «Всё хорошо». «Я тебя таким никогда не видел, Сеул!» Раудену пришлось прислониться к ближайшей стене. «Со мной всё будет в порядке. Просто задумался, что нам делать, Шаур. Договориться не получится.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 За исключением тех мест, где остались следы от его пальцев. «Сильнее, чем ты думал?» – с усмешкой спросил Голодон. Принц поднял брови и провёл ладонью по камню. Со стены посыпались крошки. «Камень превращается в песок!» «Это Элантрис!» – откликнулся Голодон. «Здесь всё тлеет очень быстро!» «Даже мрамор?» «Всё! И люди тоже!» Рауден ударил по проплешине на стене, подобранным камнем. На землю посыпались осколки и крошево. Все это как-то связано, Голодон. Эйн Дор привязан к Эландрису. Но еще она привязана к Орелону. Но зачем Дор творит такое? дюл покачал головой. Зачем разрушать город? Возможно, здесь виновата не Дор. Возможно, причина в внезапном отсутствии Дор. Эландрис построен на магии. Она его неотъемлемая часть. Помнишь, как камни горели нугренным светом? Но стоило силе исчезнуть, город опустел, как сброшенный краби панцирь. И камни тоже опустили. – Как камень может опустить? – недоверчиво спросил Голодон. Рауден отбил кусок мрамора и раскрошил его в пальцах. – Вот так, дружище. Этот камень так долго переполнял дор что после Риода он ослабел. Город и вправду огромный труп. Его дух умер. Их разговор прервало приближение запахавшегося Марыша. – Господин Дух, – воскликнул он еще издали. – Что случилось? – ожидая худшего, спросил принц. «Еще одно нападение!» Маррош затряс головой. Его глаза округлились от недоумения. «Нет, мы ничего не понимаем, господин! К нам гости!» «Кто?» Юлир расплылся в улыбке, потом пожал плечами. «Кажется, она принцесса!» Рауден скорчился на крыше. Рядом притаился Галадон. Они выбрали это здание в качестве наблюдательного пункта с первых дней охоты за новичками. С его крыши открывался прекрасный вид на привратную площадь.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 «Тогда я могу предположить, что молодой джиндосец – барон Шуден с Кайской плантацией!» Принц улыбнулся. «Я думал, что ты всего лишь простой фермер!» «Караванный тракт Шудена проходит точно посредине дюладела Не найти такого дюла, который бы не слышал его имени!» а -а -а -а. Только и смог протянуть Рауден!» «Нас также посетил граф Эхан и граф Йондал. И что во имя доме затеяла эта женщина?» Как будто услыхав его вопрос. Принцесса Сарин закончила созерцание Ландриса. Она повернулась и направилась в задку повозки, отогнав нервничающих дворян нетерпеливым взмахом руки. Девушка сдернула наброшенную на повозку ткань, и явив ее содержимое. Повозка ломилась от всевозможной снеди. «И да с доми!» – выругался Рауден. «Голодон нам грозит беда!» Дюл недовольно повернулся к нему. Его глаза горели голодным огнем. «О чем ты говоришь, Сюл?»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 Ненадолго они насытятся, но кручено длится всего несколько недель, а после этого снова и вернутся боль, голод и жалость к себе. Моя принцесса своим приходом уничтожит все наши труды. – Ты прав, – осознал Дюл. – Я почти забыл о голоде, пока не увидел еду. рао в ответ застонал. – Что еще? – Что будет, когда Эди прослышит Шаор? и люди набросятся на тележку, как стая волков. Я даже представить боюсь, что случится, если кто-то из них убьет дворянина.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 Они продолжат привычное существование без смысла и цели, заблудившись в лабиринте боли и проклятий. «Ох, милая моя принцесса!» – вздохнул Рауден. «Ты хочешь помочь, но раздать этим людям еду худшее, что ты могла придумать». марыш подождал их у подножня лестницы. «Вы ее видели?» – нетерпеливо спросил ювелир. «Видели». – неохотно ответил принц. «Чего она хочет?» Не успел Рауден раскрыть рот, как над площадью разнесся уверенный женский голос. «Я хочу говорить с властителями этого города. Они называют себя Анден, Карата и Шаор. Позовите их сюда!» «Как?» – вырвалось у принца. «Поразительная осведомленность», – заметил Марыш. «Вот только сведения немного устарели», – добавил Галадон. Рауден заскрипел зубами, ломая голову над новой проблемой. Марыш пошли гонца к Карате. Пусть встретит нас около университета. «Да, господин!» Ювелир взмахом подозвал ближайшего мальчишку. «И пусть Саолин приведет на площадь половину своего отряда. Ему придется приглядывать за бандой шаор». «Я могу самых позвать, господин!» Предложил вечно горящее желание ему служить мастер. «Нет, ты у нас будешь изображать Аандена».